Ментальная модель номер 11. Делать как Дарвин. Используйте, чтобы объективно и непредвзято рассматривать ситуацию. Мыслить ясно означает также видеть ситуацию с двух сторон. Для этой цели у нас есть ментальная модель от самого Чарльза Дарвина. Чарльз Дарвин, ученый-естествоиспытатель, чья теория эволюции оказала огромное влияние на развитие науки в целом, вовсе не был гением. Ему с трудом давалась математика, он не отличался быстротой ума. Чарли Мангер однажды признался, что, размышляя о Дарвине, он как-то поймал себя на мысли, что если бы тот оканчивал Гарвард в 1986 году, то, скорее всего, был бы среди середняков. По мнению биолога Уилсона, коэффициент интеллекта IQ Дарвина должен был быть в районе 130 и никак не дотягивал до 140 уровня, позволяющего причислить человека к гениям. Безусловно, он был умен и одарен, но все же не эти качества позволили ему достичь столь многого. Дарвин был неутомим в том, что касалось процесса познания. Он буквально поглощал информацию, относящуюся к интересующим его темам. Он скрупулезно собирал факты и был исключительно пунктуальным в ведении записей. Его способность подолгу удерживать на чем-то внимание стала просто легендарной, а неутомимый труд он считал своим основным профессиональным принципом. Дарвин сознательно не торопил свои мысли, поскольку был очень внимателен к каждой детали. Он считал, что знание предмета требует его тщательного изучения, а этого невозможно достичь быстро, за одну ночь, или за один месяц, или даже за один год. И здесь мы приходим к его методу, который нам будет полезен в качестве ментальной модели. Дарвин всесторонне изучал информацию, в том числе обязательно и ту, которая противоречила его теории или опровергала его гипотезы. Такой метод являлся стержнем его золотого правила, о котором он рассказал в автобиографии и которая станет для нас ментальной моделью его имени. Сутью золотого правила Дарвина является необходимость быть больше, чем просто открытым по отношению к противоречащим или спорным идеям других. Именно оппоненты привлекали огромное внимание Дарвина. Я также в течение многих лет следовал золотому правилу а именно, как только находил опубликованное мнение или факт, как только сталкивался с новым свидетельством или выводом, которые противоречили результатам моих исследований, я немедленно записывал их, из своего личного опыта я знаю, что именно такая информация забывается скорее и охотнее, чем та, которая подтверждает твои выводы. Дарвин полностью погружался в исследования свидетельств или фактов, противоречащих его гипотезе потому что хорошо понимал склонность человеческого ума игнорировать противоположное мнение. Он знал, что если тщательно и безотлагательно не исследует их, то, скорее всего, забудет о них, и это будет уже ментальная предвзятость. Дарвин понимал, что свойственное и ему инстинктивное мышление может стать препятствием на пути к истине, а может и помочь и он приучил себя объективно и непредвзято изучать любую информацию. Дарвин ответственно подходил к любой противоречащей его данным информации. Он тщательно изучал материалы, которые могли опровергнуть его же суждения, и старался скрупулезно проверить каждый альтернативный сценарий в случае отклонения от нормы и исключений из правил в отношении его теории. Он не отфильтровывал информацию, идущую вразрез с его взглядами. У него был абсолютный иммунитет к предвзятости восприятия. Более всего, Дарвин не желал проявить небрежность в процессе поиска истины. Он понимал, что всесторонняя неисследованная гипотеза может показаться убедительной окружающим, но это будет нечестным с научной точки зрения, не объективным и предвзятым мнением. Такой подход требовал значительно больше времени и усилий, Но он был готов на это. Конечно, золотое правило Дарвина напоминает нам о необходимости сохранять объективность и непредвзятость, а также об известном афоризме, иметь твердое мнение, но не держаться за него. Это подразумевает интеллектуальную беспристрастность, не быть эмоционально привязанным к своим мнениям, выводам или теориям, а просто следовать фактам. Дарвин уникальным образом как бы поощряет аргументы внутреннего критика, вместо того, чтобы жестко отбиваться от критиков внешних. Он бесстрастно задает себе вопросы, которые обычно мы оставляем для других. Что ты знаешь? Ты уверен в этом? Почему ты в этом уверен? Как это можно подтвердить? Какие ошибки ты мог допустить? Откуда пришло это противоположное мнение и почему? Можете себе представить, какой самодисциплины требует эта постоянная необходимость перепроверять себя. Дарвин очень точно понял, что если вы всегда считаете неправым кого-то другого, то у вас большие проблемы. К сожалению, зачастую именно вы и оказываетесь неправы. Дарвин понимал также, что аргументы против своей теории ему следует изучать глубже человека их, высказавшего. Вероятно, из него вышел бы весьма плохой продавец. Очень немногие люди используют данную ментальную модель. И в этом ее красота. Продолжением золотого правила Дарвина является вывод о настоятельной необходимости следовать за реальными фактами. Куда они указывают, туда и нужно двигаться. Вполне вероятно, что в вашей голове сложится определенная теория по какому-то вопросу, но ее лучше отложить в сторону. Возможно, вам удастся найти фактическое подтверждение своей теории, тогда все замечательно. Но вы также можете обнаружить доказательства, которые будут вам неприятны, те, что убедительно опровергнут ваше мнение. Даже люди, бесстрашно ищущие правду, могут разозлиться и попытаться проигнорировать свидетельство своих заблуждений. Что сказал бы Дарвин? Именно такого рода свидетельства вам необходимо исследовать, причем очень тщательно. Задача выглядит простой при условии, что вы способны справиться с психологическим дискомфортом, возникновение которого неизбежно. Любое свидетельство, откуда бы оно к вам ни пришло, Необходимо проверять, используя одни и те же стандарты достоверности. Каждое из них должно подвергаться одинаковой процедуре тестирования. Вы должны быть объективны ко всякому свидетельству, стремиться к более качественной информации, а не к ее большему объему. В общем, ментальная модель Дарвина требует прежде всего одного — правды то есть непредвзятого и объективного взгляда на мир. Из всех моделей в этой аудиокниге данная модель, вероятнее всего, является самой непопулярной и игнорируемой.